Доль всего побережья, от Генуи до сан ремо Это итальянские солдаты, действующие с немецкой дотошностью, так сказали Витторио. Этот участок побережья Генуэзского залива считался наиболее подходящим для перехода через границу. На протяжении многих лет он служил основным окном для корсиканских контрабандистов. Корсиканцы утверждали, что безраздельно господствуют на пляжах здешнего скалистого побережья они называли этот берег мягким подбрюшем Европы и знали каждый его дюйм. Англичанам это было на руку. Они нанимали корсиканцев, чьи услуги оплачивались по высшей ставке. Сейчас они помогут Лондону провести Фонтини-Кристи через контрольно-пропускные пункты, посадят в лодку и выйдут в открытое море, где в заранее намеченный час к северу от Рольяну Близ корсиканского берега всплывет на поверхность подводная лодка британского королевского флота и заберет беглеца на борт. Вот что сообщили Викторию те самые безмозглые дураки, которых он презрительно называл малыми детьми, играющими в бирюльки. Эти дикари, заключившие странный союз с его отцом, спасли ему жизнь». Вернее, спасают крестьяне, которые имеют прямую связь с далекими англичанами, далекими, но не слишком, не дальше Альбы. Но как, почему? Что, Бога ради, делают англичане? Почему эти люди, которых он почти не знал, с которыми едва ли перемолвился словом, лишь приказывал и не замечал, что делают они? И почему? Он не был им другом, не был и врагом, но уж точно не другом. Эти вопросы пугали Фонтене Кристи. Белый свет, смерть и кошмар, и он был не в состоянии постичь, даже пожелать своего спасения. Они находились в восьми милях от Альбы, на повороте проселочной дороги, идущей параллельно с Туринским шоссе. Шофер-партизан устал, его глаза покраснели от слепящего солнца. Теперь тени раннего вечера обманывали его, спина болела от напряжения. Если не считать редких заправок, он не покидал своего места. Нельзя было терять ни минуты. Да я немного поведу». «Да мы уже почти приехали, сеньор. Вы же не знаете эту дорогу, а я знаю. Мы въедем в Альбу с востока по Виаконелли. У въезда в город может быть армейский пост. Не забудьте, что вам надо говорить. Лучше помалкивать». Грузовичок влился в редкий поток транспорта на Виаконелли, и легко поспевал за другими автомобилями. Как и предполагал водителю, въезда в город они увидели двух солдат. Остановили почему-то именно их машину. Водитель свернул на песчаную обочину и затормозил. Со стороны водителя подошел сержант, а возле Фонтини Кристи остановился рядовой. «Откуда вы?» — спросил сержант. «С фермы южнее Бавено», — ответил партизан. «Столько проехали ради пяти кос». А это для разведения, лучшие производители. Они только на вид такие хилые. Десять тысяч лир за козлов и восемь за кос. Сержант поднял брови, он даже не улыбнулся. Ты-то по виду, судя, столько не стоишь. Покажи удостоверение. Партизан полез в задний карман штанов и достал потрепанный бумажник. Вытащил оттуда удостоверение и протянул сержанту. Тут сказано, что ты из Варалло. Живу в Варалло, работаю в Бавену. «Южнее Бавено», — напомнил ему сержант Сухо. «Теперь ты», — сказал он, обращаясь к Викторию, твое удостоверение». Фонтини Кристи сунул руку в карман куртки, задев рукоятку пистолета и вытащил удостоверение. Протянул шоферу, а тот отдал сержанту. «Ты был в Африке?» «Да, сержант», — ответил Викторию. «В каком подразделении?» Фонтини Кристи молчал, ответа у него не было. Он лихорадочно пытался вспомнить, Что писали тогда газеты? Какие-нибудь названия или номера воинских подразделений. Седьмой корпус, ясно. Сержант вернул удостоверение, Виктория вздохнул. Но радоваться было рано. Сержант схватился за ручку дверцы, дернул и распахнул ее. Выходите, оба. Что такое? Почему? закончил партизан. Нам надо добраться до места засветло, времени в обрез. «Вылезайте!» Сержант вытащил из черной кобуры большой армейский револьвер и направил его на них. Потом резко бросил рядовому. «Возьми его на мушку!» Виктория взглянул на шофера, тот взглядом приказал ему делать, что сказано. Но быть на чеку и готовым к действию. Когда они вылезли из грузовика, сержант приказал пройти вместе с ним к патрульному домику у телеграфного столба. От распределительной коробки на столбе к домику тянулся телефонный кабель. Он крепился к крыше, узкая дверь была распахнута. На «Виа-Каннелле» стало больше машин, или так показалось в «Фонтине Кристи». Мимо проносились легковые автомобили, но попадались и грузовики, похожие на тот, в котором они ехали. Многие водители, завидев вооруженных солдат, которые вели к домику двух крестьян, на всякий случай притормаживали а, проехав опасное место, давали газу и спешили убраться подальше. «Какое право вы имеете нас останавливать?» — кричал шофер. «Мы не совершили никакого преступления. Разве это преступление зарабатывать себе на жизнь? Преступление давать ложную информацию. Какая ложная информация? Мы рабочие из Бавену, и, клянусь, Мадонны, это сущая правда». Эй, поосторожнее и саркастически», — заметил сержант. Ко всем твоим грехам добавится еще и богохульство. Заходите. Патрульный домик внутри был даже теснее, чем казался снаружи. Комнатушка шесть шагов в длину и пять в ширину. Они едва помещались там вчетвером. Но взгляд партизана сказал Викторию, что такая теснота им на руку. Обыщи их, приказал сержант рядовым. Солдат поставил винтовку на пол стволом вверх. И тогда партизан сделал странную вещь. Он обхватил себя руками, словно отказываясь подчиниться. Но он же не был вооружен. Он говорил об этом Фонтине кристи «Ты меня обворуешь!» — закричал он куда громче, чем было необходимо, и его крик эхом отдался от деревянных стенок. «Все солдаты воруют! Нам наплевать на твои леры! Тут проезжают автомобили по пороскошнее, убери руки! Даже время всегда дают объяснение. Сам Дучи говорит, что с рабочими нельзя так обращаться!»